Глава седьмая. «Ты своими глазами видела картину?» Саша кивнула. «Она существует. Вопрос, подлинник ли это? Но это уже не ко мне. Важный сеньор Фабио будет клясться, что подлинник». «И ты согласилась?» На мой взгляд, все довольно просто. Ассистент бизнесмена-благотворителя обещал найти документы о покупке картины. Они обязательно должны сохраниться». Такие вещи хранят. Знаешь, меня покоробила твоя история с шикарными покоями настоятельницы. Я представляла жизнь в старинных монастырях по-другому, особенно здесь. Мне показалось, что в этом преступлении все не так. Только пока не могу понять, почему. Я заразила тебя своей интуицией? Я совсем не против, если ты займешься историей картины. Но не лезь в расследование убийства. И у нас на все. Три дня. Почему три дня? Потому что через три дня свадьба матери, на которой я не смогу присутствовать, если не закончится расследование. И тебя это волнует? Я же должен спасти графиню де Лаланте от греха. Николо снова затрясся от смеха. Графиня де Лаланте ушам своим не верила. Вот так просто попили кофе. И сын сменил гнев на милость. Саша не стала объяснять, что проблему решили случайно ляпнутые слова. Ее беспокоило другое, как бы Аделия не решила, что она и есть ее идеальная невестка, вот тогда, под ударами ее тяжелой артиллерии, оглядишь из двух сторон сразу, ведь маркиз непременно поддержит супругу, устоять будет сложно, а Саша совершенно не собиралась замуж, забывшего. Всему свое время. Их время ушло. Прогулка вызвала зверское чувство голода. Что там круассан, корнетто и чашечка эспрессо с Николо? Вот смородиновый песочный пирог, апельсиновый сок, капучино и йогурт со свежими фруктами. Это нормальный завтрак. За третьим куском пирога ее и застал звонок сеньора Фабиа, чего-то там Гуталини. Галерея Ломбарди. Виа Арнальдо Фортини, 18. Ассистент благотворителя Антонио Фальетти нашел документы о покупке картины Пентурикио. Сеньор Фольетти приобрел ее в галерее. Ну, собственно, это не совсем галерея, только название. Это очень дорогой антикварный магазин, где торгуют не только картинами. «Я могу сослаться на вас? Мне бы этого не хотелось. Вы же понимаете...» Не стоит афишировать мой интерес к происхождению картины. Так что же вы от меня хотите? Узнайте, как картина попала к антиквару. Это все, что я хочу». Николо, в отличие от сеньора Гуталини, сразу согласился. Если Саша обещает оставаться в рамках короткой беседы о приобретении картины, он подтвердит, что она действует по его поручению. Галерея оказалась меньше, чем ожидала девушка. Действительно, не галерея, а одно название. Первый этаж старинного дома, выстроенного из того бежевого камня, что на солнце сияет розовым, а в непогоду становится серым, занимали широкие окна, в которых был выставлен всякий хлам для завлекания туристов. Возможно, все эти статуэтки, лампы, шкатулки, брошки и прочая ерунда и имели какую-то ценность, но явно не относились к шедеврам антиквариата. Но оказалось, что Саша просто ошиблась дверью. Магазинчик ширпотреба для туристов плавно перетекал в витрины обувной лавки, а галерея хорошо спрятала свою маленькую дверь по соседству, да еще и завесила окна плотными светлыми жалюзи. В занавешенном окне, словно в нише, скромно пристроилась маленькая икона, Пара чего-то деревянного, похожего на хохлому, только спокойнее, коричневее, скромнее. Не обошлось и без керамической тарелки из Деруты со сценой из жизни святого Франциска. Неприметную дверцу в самом углу дома хорошо маскировали светлые камни, словно заплатки, сиявшие на бежевом фасаде. Девушка подозревала, что они и придают сияние фасадам, когда солнечные лучи, Освещают все вокруг. Саша открыла дверь и чуть не свалилась со ступеньки, потому что галерея расположилась ниже уровня улицы. Магазин оказался маленьким, узким и темным. Несколько картин, попавших на глаза, были миниатюрами в богато украшенных рамах, выставленными в витрине, как кольца в ювелирном магазине. XIX век Германия. Гласили крохотные таблички. Дверь в задней части открылась, и появился высокий мужчина с куцей бородкой. Кон тут то сеньора. Внимательно слушаю. Он лениво натягивал пиджак всем видом, давая понять, что Саша ошиблась дверью, даже не поздоровался. Я пришла по поручению полковника карабинеров Николо Саркофона из Рима. У меня к вам несколько вопросов. «Сеньора, надеюсь, карабинеры не подозревают меня в торговле краденными предметами искусства?» «Нет, сеньор». Тут Саша не удержалась и добавила. «Пока нет. Всегда готов помочь властям». Улыбка превратила хозяина галереи в добренького Деда Мороза. «Вы владелец?» «Конечно. Альда Ломбарди. К вашим услугам. Что вы хотели узнать?» «Сеньор Антонио Фольетти был вашим постоянным покупателем?» Да, конечно. Он всегда заходил сюда, когда был в городе, чтобы узнать, нет ли у меня интересных для него вещей. Я показывала ему миниатюры в витринах, картины, но он не всегда что-то покупал. Но почему вы о нем спрашиваете? Дело в картине, которую сеньор Фольетти собирался подарить монастырю сан джузеппе Нам известно из его документов, что он приобрел картину у вас. А я прямо в заправдошний карабинер, научилась за столько-то лет. Подумала про себя Саша. Собственно, адвокатский опыт работы в судах о том же, как ни крути. Вы о Пентурикью? Это копия. Копия? Э, я неправильно выразился. Никто не сомневается, что это работа Пентурикью. Просто это эскиз, набросок для одной из его картин. Вы проводили экспертизу? В этом не было необходимости. Картина не предназначалась для аукциона, продажи в частную коллекцию или передачи в музей. Я пригласил для осмотра директоров и искусствоведов нескольких известных музеев Умбрии, и для сеньора Фалетти этого было достаточно. Вы понимаете, речь не идет о законченном полотне, так что запишите имена ваших экспертов. Конечно, никаких проблем. Расскажите, откуда взялся этот эскиз? О, сеньора, это один из тех случаев, о которых мы, торговцы произведениями искусства мечтаем, три месяца назад в мой магазин вошла старушка и предложила мне картину. Она сказала, что нашла ее в сундуке в своем сарае и хотела узнать, стоит ли картина чего-нибудь. Женщина не могла рассказать, как полотно попало в сундук. Картина лежала там веками. Нет, не подумайте, сеньора, что я обманул старую женщину. Законченная картина стоила бы миллионы, но не эскиз. И я заплатил реальную цену. Вы можете дать координаты этой женщины? Я уверен, что они у меня есть, но, боюсь, сразу не найду. Вы не помните, где документы о приобретении картины Пентурикью? Эскиза, сеньора, эскиза! Антиквар долго рылся в ящике, перебирая карточки и бумаги, пока не воскликнул. Эккола! Вот оно! И подал Саше лист картона. Любопытно, правда? Это сеньора из сиены. «Почему любопытно?» «Как? Разве вы не знаете? Пентурикио умер в Сиене». «Может, кому-то в Сиене не захотелось, чтобы эскиз попал в Умбрию?» — подумала Саша. «Но убивать из-за эскиза, тем более пробираться в закрытую колокольню, ключ от которой всего у трех человек, и убивать настоятельницу монастыря? В этом никакого смысла». От Асизи до Сиены полтора часа езды. Сказал Николо. Если хочешь, можем съездить. Произведение искусства не моя сфера, но если убили из-за картины другое дело, нужно проверить все версии навестим бывшую владелицу картины. В ожидании полковника Саша позвонила подруге Симоне, известной тосканской художнице, и эксперту по оценке произведений искусства. Симона была живой энциклопедией по искусству, и Саша уже не раз оценила ее эрудицию. Вот она сей раз подруга не подвела. Пинтурикью – самый недооцененный, а порой и раскритикованный мастер Ренессанса. Почему? Пинтурикью не признавали другие художники, постоянно ругали критики. Его картины и фрески считали дурновкусием из-за обилия золота, называли пустыми и наивными. До тех пор, пока не видели его фрески не фрагментами, а целиком, Вот тогда оказывалось, что и золото, и яркие краски на своем месте и производят волшебное впечатление. Когда приглядишься, увидишь, что в его работах есть сходство с Боттичелли. Даже я узнаю его руку, особенно после фрески в соборе Спелла. Тогда местные все время спрашивали, как мне понравился их пинтурикио В Капелла Белла, да. И как он тебе? Понравился? Он правда волшебный. Особенно, когда начитаешься, что на фреске НЛО и луч из него». Симона рассмеялась. Ему не повезло. Даже прозвище Пентурикью означает «Питтори Рикко, — «богатый художник или маляр». Тут двойной смысл. Еще и неумелый художник. На самом деле его звали Бернардина Дибетте Дибьяджо. «А что, наш любимый Визари тоже по нему проехался?» «О, тут он вообще оторвался!» Визари его терпеть не мог. С его легкой руки пошла история, что Пентурикью умер от жадности. «Как это?» Он выполнял работы для важных заказчиков. Расписывал покои Борджиа, Секстинскую капеллу. Однажды художника пригласили для росписи алтарного образа Рождества Девы Марии для базилики Сан-Франческо в Сиене. Монахи обязались предоставить ему келью для проживания и работы, полностью освободив ее от всех предметов. Лишь огромный сундук не убрали. Пентурикьо устроил скандал, монахи сдвинули сундук, и из него посыпались деньги, очень много денег. Поняв, что все эти деньги могли достаться ему, Пентурикьо сразу и умер от горя. «И это все визари? А кто ж? Будь к нему снисходительно. Если б не визари, мы бы не знали о многих художниках. Ты сама сказала, что многие, наоборот, остались в тени, и все эти гадостные сплетни. Ты ему липпи простить не можешь? Не могу». Полтора часа промелькнули быстро, и стоило пересечь границу Умбрии и Тосканы, как изменился пейзаж. Картона, оставшаяся высоко на гребне горы по правую руку, еще выглядела типичным умбрийским городом, но уже ближе к Синалунге появились знаменитые Тосканские холмы. В холодное время года серые и бежевые, но уже кое-где зеленые. Давно забыта несносная летняя жара. Природа снова получает достаточно влаги и свежести и готовится к скорому приходу весны. Да что говорить, если в феврале уже вовсю цветут деревья-мимозы, ореховые, миндальные деревья, жасмин. Скоро новогодние праздники, которые Саша наверняка встретит дома, в России. Ведь волшебное снежное Рождество во Флоренции не повторить. Да и телефон молчит. Интересно, Лапа переживает их размолвку? Машина поворачивала поднималась на холм и спускалась вниз. Неизменные кипарисы за окном сторожили холмы и виноградники. На горизонте появились знакомые очертания Сьены. Как и в любом другом городе, как только закончились поля, потянулись небольшие двухэтажные дома, заправочные станции, склады. Поставь вывеску с названием первого попавшегося города и не ошибешься, Пригороды одинаковы даже в Италии. Собор над морем красных и серых крыш остался в стороне. Дорога вильнула и снова ушла в холмы, к старинным фермам и каменным домикам, и вскоре вывела к другому маленькому пригороду. Такие обычно называются фрационы, фракция от основного городка. «Мы ищем Виа Санта-Кьяра», — высунулся в окно Николо, Ему махнули рукой в нужном направлении, и через пару минут машина притормозила на неширокой улице. Дом выглядел так же, как и соседний, и два дома через дорогу, как будто все они были возведены по одному проекту в одно и то же время. Явно строительство времен Муссолини. Кругом двухэтажные длинные коробки с окнами, закрытыми ставнями, слегка облетевшая штукатурка, но все опрятно, Много цветочных горшков, которые в нужном им доме давно уже не поливали, из потрескавшейся земли торчали сухие стебли. Белье висит на проволоке, протянутой между двумя окнами второго этажа. В основном детские вещи. На звонок дверь распахнулась не сразу. Раздался быстрый топот маленьких ножек, затем скрип, и вот в щели показалась голова мальчика лет пяти, не больше. Чао. «Мы пришли к сеньоре Розине. Она дома?» Мальчик молча смотрел на Сашу и Николо. Полковник улыбнулся и помахал рукой. «Чао!» «Кто там? Микалина?» Мальчик оглянулся на голос, потом снова посмотрел на гостей и закрыл дверь. «Хм...» — сказал Николо, и в этот момент стал ужасно похож на мать. «С открыванием двери у парня все в порядке». А вот над приветствием гостей надо бы поработать. Саша прыснула, в этот момент дверь отворилась. Женщина лет 30 в переднике поверх домашнего платья удивленно смотрела на них. Чем я могу помочь? Сеньора Розини, карабинеры, мы можем поговорить? Я, я не сеньора Розини, я ее дочь. Но дверь шире не открылась. Мать умерла две недели назад. Простите, мы не знали. Наши соболезнования. Но придется вас побеспокоить. Речь идет о картине, которую ваша мать случайно обнаружила в сундуке. Женщина распахнула дверь. «Пожалуйста, входите. Откуда вы узнали про картину?» «Из записи антиквара». «Он обманул мать?» «Не думаю. У него все оформлено официально. Вы сомневаетесь?» «Не то чтобы...» На деньги от продажи картины мать выкупила свою половину дома. До этого она снимала его всю жизнь. Теперь половина дома перешла мне по наследству. Но раз вы пришли, значит, обманул? Мы пришли по другому поводу. Вы встречались с сеньором Альдо Ломбарди, владельцем галереи. Впервые слышу это имя. Мать мне ничего не говорила, пока не продала картину и не выкупила свою половину дома». Мать сказала, где она нашла рисунок. Она упомянула старый сундук, но... Вы знаете, я поздний ребенок, и моя мать была уже в почтенном возрасте. Она многое забывала. Нет, у нее не было слабоумия, просто иногда возникали провалы в памяти. От Сьены до Осизи большое расстояние для пожилой женщины. Как вы думаете, почему мать не пришла в антикварный магазин в Сьене, а поехала в Ассизи. «Мать всегда любила святого Франциска И пока были силы, несколько раз в год ездила в Осизи. Мне кажется, там она чувствовала себя комфортнее, чем в Сиене. Всегда возвращалась такой счастливой. Вы же знаете, что она из Чита-дель-Костелла, из Умбрии. Здесь она всегда была чужой. «Как она умерла?» — спросила Саша. «Странно, и бизнесмен умер, и владелица картины, и настоятельницу убили». Что-то все умирают вокруг этой картины. У матери давно были проблемы с сердцем. Последний год я все дни проводила здесь, уходила только на ночь. Две недели назад ей стало плохо, я вызвала медиков, но когда они приехали, все было кончено. Саша и Николо распрощались и вышли на улицу. Рыжий кот выглянул из-за дома, внимательно осмотрел непрошенных гостей и, важно, удалился в кусты. Зимой темнеет рано, и когда вдали показались огни Ассизи, уже спустилась ночь. Николо остановил машину, чтобы полюбоваться видом. Вон там Монтефалька, показал Николо, на далекие огни высоко над долиной. Там Спелла, но его заслоняет Асизи. Справа Пироджа. А еще лес на горе и старое аббатство, где маркиз Клаудио спас мне жизнь. И не только он. Любимое печенье святого Франциска сыграло главную роль. Но Саша сказала это про себя, боясь пугнуть Николо, Упоминание Маркиза. Раз сменил гнев на милость, нельзя рисковать. «Что это там на горе?» Вместо этого спросила девушка, показав на еле заметную цепочку огоньков, мирно двигающуюся по склону. Ей показалось, что доносится тихое красивое пение, похожее на григорианское. Николо пожал плечами. «Это Асизи. Здесь вечно кто-то ходит с процессиями». За ужином Саша рассказала о красоте ночной Умбрии, упомянула об огоньках. «Умбрия — земля святых. Тут ни одной легенды, кроме рассказов о святом Франциске до да святой Кьяре и же с ними не услышишь». Но кухарка, подававшая ужин, резко поставила тарелку на стол, Зашептала что-то, закрестилась. Что случилось, Сталина? На правах будущей хозяйки виллы строго поинтересовалась графиня Делаланте. Ох, сеньора Мия! Нехорошая эта процессия, что сеньорина видела. Это почему же? Много-много лет назад в горах за Асизи стоял монастырь, ныне разрушенный. Саша вздрогнула. Точно не к добру вспомнила она старый монастырь Успелла. Кто-то из гостей уронил вилку. Фраза-то обычная, но кухарка сказала ее так, что мурашки побежали. А женщина продолжала, прикрыв глаза и плавно раскачиваясь в такт словам. «Здесь народ всегда был набожным» и по каждому случаю устраивали шествия. И как пойдут, так просят монахов читать новены, особые молитвы, которые читаются девять дней подряд, или устраивать ночные молитвенные бдения. Поводов предостаточно. Просили, чтобы Господь послал дождь, иногда благодарили за урожай. В общем, Все время что-то донаходилось. Монахи роптали, не хотелось им идти с молитвой в снегу или под дождем. Уговаривали, и мессы служим, и вечерни, зачем вам еще бдения? Так и молились, без веры, через силу, просто чтобы угодить народу. И Господь наказал монастырь. Монахи умерли от эпидемии, а монастырь разрушился, и с тех пор люди часто видят на горе фигуры, идущие в ряд с зажженными факелами, слышат молитвы и пение. «Сама не видела, упаси, Пресвятая Дева», перекрестилась женщина, но, говорят, можно рассмотреть и капюшоны, и факелы а идет шествие призрачное для того, чтобы призвать Божье прощение к монахам. «Ой, все, рассказываешь на ночь ужасы!» — махнула рукой графиня. «Иди уж, занимайся своими делами!»